Инструкция к третьей медитации на ощущение любви к деньгам. Итак, мы можем назвать это медитацией. Ведь слово «медитация» имеет несколько значений. Первое – фокусирование внимания на пустоте, очищение ума. Второе – фокусирование внимания на каком-либо объекте. В обоих случаях мы на чем-то концентрируемся. И этим мы и будем заниматься. Ставим концентрировать внимание на ощущение любви к деньгам дружбы с ними, доверие к ним – это непростое дело. Потому давайте приступим. Сегодня среда, утро, еще очень рано. Я стою на берегу маленького острова, у самой кромки воды, вокруг все в тумане. Вдали можно рассмотреть несколько островков и пару яхт, стоящих на якорях между мною и островами. Но на моем острове все сплошь покрыто туманом, и это очень красиво. Почему я считаю знания о достижении изобилия настолько важным, что хочу поделиться им с вами. Очень просто. Если бы я не владел этим изобилием, изобилием денег и времени, которое в некотором роде происходит от финансового изобилия, если бы я не впустил все это в свою жизнь, то не смог бы сейчас стоять здесь и наслаждаться этим прекрасным видом. Такие картинки мы видим в кино и читаем о них. Но вот я стою прямо посреди чудесного тумана, он настолько плотный, что можно ощутить, как при вдохе он попадает в легкие, Кажется, я чувствую капельки влаги, взвешенные в этом тумане. Слышно, что вдалеке работает мотопила, раздаются другие негромкие звуки. Поблизости на спокойной воде плавает пара уток. Уже на расстоянии 100 метров ничего невозможно рассмотреть из-за тумана. Не разглядите даже самого острова, хотя он будет совсем рядом. Представляете, как красиво? Вот в чем соль жизни. В подобных моментах, в таком опыте, Не позволь я себе изобилия, не стоял бы здесь и не делал бы эту запись. Просто не было бы времени, я был бы занят какой-то работой, где зарабатывал бы деньги на оплату счетов и тому подобное. Итак, мы уже осветили вопрос, почему это важно. Почему важно финансовое изобилие, богатство? Так что перейдем к делу. Вам понадобятся какие-нибудь деньги, бумажные или металлические, какие вам больше нравятся. Мы будем использовать их во время медитации на любовь к деньгам. Будем держать их в руках, ощущать их, дотрагиваться до них. Намного легче любить что-то, что можно почувствовать, до чего можно дотронуться, что находится рядом с вами. Это облегчит нашу задачу. Через некоторое время надо будет выпустить эти деньги в мир, потратить их на что-то, что вам нравится, например, купить каких-то продуктов. неважно как именно вы их потратите, хоть инвестируйте их, но меняйте их регулярно, по крайней мере раз в неделю. Мы не привязываемся к этой конкретной банкноте или монете. Не стоит делать из нее предмет удачи, хранить ее, бояться потерять. Мы собираемся полюбить ее и отпустить в мир. Потому что любовь, безусловно. Сам я использую в основном бумажные банкноты в 5 или 10 долларов. И раз в неделю я трачу эти деньги. На лотерею. На минуту остановимся на этом. Я очень люблю лотерею. И не потому, что с ее помощью выигрывал деньги. Мне нравится сама идея лотереи. По натуре я не игрок и не люблю азартные игры. В прошлом мне приходилось играть, в основном поддавшись на уговоры, но сам я не любитель азарта. В лотерее вижу не азартную игру, а еженедельный вклад в чью-то радость. Каждую неделю кто-то становится миллионером. Разве это не здорово? В это я и вкладываю свои 5 долларов. Это могли бы быть и 2 доллара, и доллар, неважно. Просто эта сумма как раз по мне. Каждую неделю я вкладываю ее в лотерею, потому что мне нравится, что кто-то в конце недели становится миллионером. Кто-то, кто старательно работает, стремится поступать наилучшим образом, одним прекрасным утром проснется и обнаружит, что стал миллионером. Это очень вдохновляет меня. Мне не важно, выиграю ли я. Если честно, я предпочитаю, чтобы деньги пришли ко мне не через лотерею, а как-то иначе. Так будет приятнее. Оставлю выбор конкретного способа, За Вселенной. Подойдет любой. Для меня это не имеет большого значения. Но я все равно играю в лотерею, потому что мне нравится эта идея. Каждую неделю кто-то становится победителем. В году 52 недели, а значит 52 человека каждый год, становятся миллионерами с моей помощью, а также с помощью множества других людей, которые вкладывают в лотерею свои 5 долларов. Большинство из них делает это в надежде выиграть. Я, потому что мне нравится сама идея. Я увидел лотерею с этой стороны, потому что знаю человека, которому удалось выиграть. У него тогда был очень непростой период. Приходилось прилагать много усилий, чтобы приносить в семью достаточно денег. Он не был лентяем, наоборот, он был трудягой, но что-то у него не складывалось. Какое-то время работает, и что-то идет не так. Я работал вместе с ним. Затем его уволили, как и всех нас. Он воспринял это очень тяжело, в отличие от меня и других ребят, которым не нравилась эта работа. Но для него это стало трагедией. Приближалось Рождество, а денег на подарки жене и детям не было. Я сочувствовала ему. Мне хотелось, чтобы жизнь этого человека улучшилась, чтобы отпала необходимость таких тяжелых усилий. Ведь он и без того старался изо всех сил. И вообще он был классным парнем. Так или иначе, ситуация оставалась примерно той же еще год. Он много работал и пытался держаться на плаву. А потом вдруг выиграл в лотерею. Я был так счастлив за него, мне очень хотелось, чтобы он получил эти деньги. И знаете что? Этот выигрыш принёс ему много радости, изменил к лучшему его жизнь вообще, и семейную, в частности, позволил вылезти из долгов. Его жизнь изменилась, и я был абсолютно счастлив за него. Знаете, я буду неимоверно счастлив отдавать в лотерею по 5 долларов каждую неделю до конца моей жизни, чтобы видеть этих счастливых людей. Вот почему мне так нравится лотерея. Неважно, выиграю ли я сам. Часто бывает, что я кладу лотерейные билеты в карман и потом долго не проверяю их. Но мне очень нравится, что выигрывают другие. Потому-то я и вкладываю сюда свои пять долларов, которым учусь относиться с любовью целую неделю. Ведь я знаю, что эти пять долларов превратятся в миллионы и подарят нескольким счастливцам невероятный жизненный опыт. И я не вижу, как бы мог потратить эти деньги с большим эффектом. Разве есть что-то, что принесет больше радости и счастья? Мне очень приятно вкладывать деньги в лотерею, поэтому я это и делаю. Вам тоже надо будет найти, на что потратить ваши 5 долларов так, чтобы стать от этого счастливее. Последнее условие важно. И снова-таки, не имеет значения, использовать ли до этого 5 долларов 1 доллар или монету в один цент. Деньги – это деньги. Количество роли не играет. Итак, Вы начнете с того, что возьмете в руки ваши деньги, выбранную банкноту или монету, а затем попробуйте почувствовать любовь к ней. Это будет непросто. Многие почувствуют сопротивление, и в этом я не оказался исключением. Мне потребовалось целые недели, чтобы добиться ощущения любви. Но потом оно появилось. Поистине чудесное чувство. Сейчас я, конечно, понимаю, что всю свою жизнь не любил деньги и даже не подозревал об этом. Я полагал, что они нравятся мне, но в действительности презирал их. Потому, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы найти в себе чувство любви к деньгам. Также понадобится практика. Вам придется решить, что не встанете с места, пока не нащупаете в себе искомое чувство или улучшение по сравнению со вчерашним днем. Другими словами, пока не окажетесь к нему ближе, чем были вчера. До того нельзя подниматься с места. Примите такое решение». Если этого не сделать, то появится беспокойство и посторонние мысли. И в следующий момент вы скажете, ой, мне надо позвонить, я должен сделать то-то, мне надо сделать это, вернусь к медитации завтра, и на этом все закончится. Нет, нет, нет. Завтра никогда не наступит. Сегодня единственный день, и сейчас единственное время. Дело за вами. Я не могу заставить вас, могу лишь сказать, что это очень важно. Но вам самим придется сделать усилие. За последние годы я получил от читателей много сообщений о том, что они посылают любовь. Но им трудно почувствовать ее. Это неудивительно. Особенно, если принять во внимание законы того мира, в котором мы живем. Правда? Действительно. Попробуйте вспомнить, сколько раз вы чувствовали безусловную любовь кому-нибудь или чему-нибудь. Обычно наша любовь обусловлена тем, что нас любят в ответ или нашими потребностями и желаниями. Но сколько раз мы ощущали настоящую, безусловную любовь? Возможно, ближе всего мы были к ней, когда брали на руки маленького щенка, котенка или еще что-то крошечное, что вызывает в нас желание защищать и помогать. Например, когда мы держали на руках маленького ребенка. Если вы можете вспомнить случай, когда вам удалось ощутить настоящую, безусловную любовь, то есть когда отпускаете объект любви и продолжаете любить его. Если вспомните такой случай, то сможете использовать память о нем, чтобы найти в себе чувство любви к деньгам. Конечно, потребуется практика. Но вы доберетесь до этого чувства, и тогда начнется самое интересное. Сегодня утром, перед тем, как прийти сюда и сделать запись, я тоже проделал эту медитацию. И вот, когда я почувствовал любовь, в этом чувстве есть разные уровни, И день ото дня оно поднимается с одного уровня на другой. Бывает, что в течение нескольких дней это чувство не усиливается, но потом на третий или четвертый день внезапно становится сильнее. Так или иначе, когда любовь появляется, это чудесно. Как будто с моих плеч снимают какую-то ношу. Так радостно становится мне. Хочется воскликнуть, я снова в состоянии любить. К тому же я осознал, как много радости мне приносили деньги. На них я купил все эти вещи, что позволяют мне испытывать радость. Даже туфли на моих ногах очень удобные, тёплые и сухие. Куртка, что на мне одета, диктофон, на который я делаю эти записи. Так приходит ощущение благодарности, и тогда я понимаю, что просто обожаю деньги. Они так много мне дали. Затем появляется осознание, что деньги – это на самом деле любовь. Деньги – это часть всего сущего, часть энергии, творящей всё на свете и, блокируя деньги, я блокирую все сущее. А принимая деньги и любя их, я поистине начинаю любить все сущее. И, как ни удивительно, я начинаю больше любить самого себя. Я начинаю больше нравиться себе. Становится очевидно, что по мере того, как мы избавляемся от насторожности и страха, мы начинаем чувствовать больше любви. А когда у нас появляется больше любви к себе, увеличится и наша способность любить других. Неожиданно, правда? Все связано одно с другим. Когда не любящий себя человек говорит «Конечно, я люблю тебя», его слова вызывают сомнения. Мой жизненный опыт свидетельствует, что способность любить кого-то другого напрямую зависит от способности любить самого себя. Это взаимосвязано. Либо мы обладаем способностью, либо нет. И на самом деле у всех нас есть эта способность. Просто нужно немного поработать, чтобы найти ее в себе и использовать. Начните делать эту медитацию с деньгами, и с каждым днем у вас будет получаться все лучше. Затем вы заметите чудесную вещь. Ваша способность чувствовать любовь и любить весь мир значительно увеличится. Мне не передать словами это чувство, но вы встретитесь с ним, испытаете его и скажете себе, я даже не представлял, что такое возможно. Итак, мы используем деньги, чтобы практиковаться в способности любить безусловно. Это позволяет деньгам приходить к нам свободнее. Но на самом деле происходит нечто большее. Мы практикуем способность к безусловной любви. А значит, через нас проходит поток любви. Мы излучаем любовь. и Ее становится больше. Итак, перед тем, как приступить к этой медитации, возьмите в руки банкноту или монету. Сядьте где-нибудь. Запаситесь, по крайней мере, часом времени. И примите твердое решение оставаться на этом месте все время, пока не добьетесь искомого чувства. В конце концов, если даже ничего не получится, то вы всего лишь просидите здесь час времени. Когда мысли станут перелетать на что-то постороннее, просто верните их назад. Даже сейчас, спустя много времени, который я занимаюсь этой медитацией, мои мысли временами куда-то уносят меня. Я замечаю это и возвращаюсь назад. В этом мне помогают деньги. Я держу их, трогаю, складываю пополам, тру, нюхаю. Они в моей руке, и я ощущаю их, а это помогает сохранять концентрацию. Вот и все. Остальное это ваша решимость и понимание, что вы должны найти в себе это чувство. Порой мы полагаем, что думать о чем-то то значит чувствовать это. Совсем не так, даже не близко. Лишь после того, как мы испытали сильное чувство по отношению к чему-либо, Только тогда оно станет знакомым и будет автоматически появляться при мысли об этом объекте. Но сначала надо впустить в свою жизнь эти эмоции. Как раз этим мы и собираемся заняться. Итак, получается, что если мы просто думаем про обладание миллионами долларов, но не испытываем радости по этому поводу, такая медитация не дает большого эффекта. Надо настолько сильно это прочувствовать, чтобы позже лишь мысли о миллионах в банке сразу же восстанавливало ощущение обладания ими. Получается, что сначала мы практикуем ощущение обладания деньгами, а затем приходит и чувство любви к ним. Сразу два чудесных ощущения. Добившись этого, продолжайте в вашей медитации, ни о чем не беспокоясь. Не пройдет и года, полагаю, что все произойдет скорее, но мне нравится думать о годе, и я говорю себе, что отвожу на этот год. Тем самым я снимаю напряжение ожидания. Ведь мы всегда ждем события, вместо того, чтобы наслаждаться всеми его стадиями. Итак, вперед!